Глава двадцать пятая. Гринвилл. Торговый центр прочесали, но безрезультатно. «Хреново!» — сказал Ник. «Парень профи», — добавил Боб. «Мои люди действовали строго по плану. Полковник патрульной службы Агайо стоял вместе с ними в фальшивом саду торгового центра под сенью пластмассовых пальм в горшках из поддельной таракоты, между которыми журча струился зловонный ручеек». Сначала операции отсюда никто не выходил. Было окошко в несколько секунд, когда машины перекрывали все въезды и выезды. Полковник, ваши люди сработали на совесть, сказал Ник. и полиция Гринвилла тоже оказала неоценимую помощь. Но я думаю, что сначала стоило послать сюда штук пять гражданских машин без и мигалок, блокировать им палу, а потом уже врываться на броневике. «Времени было маловато, чтобы учесть все мелочи», — оправдывался полковник. «Двери мы перекрыли минуты за две, а то и меньше. Ума не приложу, как кто-то сумел улизнуть». «Этот парень не кто-то», — заметил Ник, — «а единственный в своем роде». Обыск шел своим чередом. Вооруженные полицейские заглядывали во все закоулки, кладовки, туалеты и мусорные корзины, проверяли и отпускали покупателей. Делали все, что могли, но ни Свегер, ни Мемфис уже не надеялись на успех. Тем временем криминалисты ФБР обшарили салон импалы, нашли два отпечатка большого пальца Джуба и множество других, так что бюро в качестве утешительного приза получило полный набор пальчиков. Кроме того, на заднем сидении обнаружились пластиковые опилки и приклад дробовика. Отпилил для удобства. — сказал Боб. — Проще прятать, быстрее доставать. Ник кивнул, и тут ему в десятый раз позвонили из Вашингтона. Он долго объяснял, что к чему, брал на себя всю ответственность, дважды выказывал готовность сложить полномочия, и дважды его предложение было встречено отказом, потому что людей на том конце линии интересовало лишь одно — что по этому поводу думает Свегер? «Они тебя боготворят». «Не переживай, я не стану их разубеждать. На, поговори». И Ник протянул трубку Бобу. «Свегар слушает». «Вы на громкой связи с директором, четырьмя его заместителями и начальником контртеррористического отдела», сказал голос. «И что мне делать?» спросил Боб. «Доложите, пожалуйста, обстановку, мистер Свегар». «Мы почти взяли его. Знаем, что он был здесь. Если позволите, Мемфис предложил блестящий план буквально на лету. И...» «Оставьте это на потом, Свегар». Скажите лучше, на каком мы этапе и что будет дальше? Короче, мы постоянно недооценивали этого парня. Ох, так я солью Ника, не надо. То есть я недооценивал этого парня. Все наши действия для него вчерашний день, он уже видел все это. Импровизирует, действует без паники, не бросает начатого. Одним словом, профессионал. Ваш следующий шаг. «Ну, перекрывать дороги я бы не стал, на такую удочку он не попадется. К тому же мы не знаем, кто помог ему сбежать и на какой он машине. Возможно, с ним сейчас целая ячейка. Четыре человека с легкими автоматами и ручными гранатометами. Если их тормознуть деревенские копы с соломой в шевелюре, дело дойдет до перестрелки. Поляжет много наших и полицейских, и гражданских». Нам известно лишь, что у него тысяча сотый Ремингтон с обрезанным прикладом. Это опасная игрушка. Поверьте, никому не хочется получить заряд картечи, а если загнать этого парня в угол, он непременно будет стрелять. Так что нужно устроить засаду. Опередить его, чтобы он сам пришел в ловушку, а потом брать превосходящими силами. Опасность все равно велика, но, быть может... Награду с другой пониже. Сейчас самое время покумекать. Вы про аналитиков? Думаю, если ваши эксперты поднатужатся, то придумают пару версий, как сузить зону поиска. Если исходить из наших соображений насчет его задания, Джубе понадобятся кое-какие штуковины. Нужно его опередить. Ник предложил свести меня с одним из ваших компьютерных гениев. «По-моему, неплохая мысль. Я дам ему список параметров, и он перейдет к следующему этапу. Пропишет указания, наложит фильтры, или как это у них называется». «Ясно принято. Дайте Мемфиса». Ник поговорил еще несколько минут, после чего подошел к гринвиллский детектив и что-то шепнул сержанту. Сержант шепнул что-то полковнику, а тот подал знак Нику. Ник завершил звонок. «Они есть». «На видеозаписи из Макдональдса. Хотите взглянуть?» Это он. Никаких сомнений. Ни в центре кадра, ни в фокусе. Но определенно человек, опасный и скорый на расправу. По прихоти судьбы он сидел за столиком между кассой и прилавком выдачи, лицом к камере, в то время как его спутник демонстрировал системе видеонаблюдения свой затылок. Джуба жадно проглотил два бургера и запил их лимонадом, после чего принялся смаковать картошку фри. Все это время он разговаривал с мальчишкой. В нижней части экрана бежали цифры, порядковый номер кадра и время суток. Похоже, у Макдональдса появился новый фанат. — Ну и в картошку сложно не влюбиться, — сказал Боб. — Поставьте, пожалуйста, на паузу. Они сидели в кабинете охраны торгового центра. Здесь было множество мониторов, показывавших, что происходит в ключевых местах здания. В Макдональдсе стояло три камеры. Неприятности обычно бывают там, где тусуются подростки. Все три видеопотока собрали воедино, и зрелище получилось весьма любопытное. «Нужно отправить это в Вашингтон, как можно быстрее». «В лабораторию увеличат разрешение, может, сделают картинку почетче, мы его рассмотрим и все. Никакой ему маневренности, никакого оперативного простора». Боб смотрел на смазанное изображение. «Можно увеличить?» «Нет, сэр», — сказал начальник охраны. «Эти штуковины по большей части вешают для того, чтобы видеть, кто из пацанов затеял драку». «Ясно». Боб снова уставился на экран. Чем пристальнее он присматривался, тем смазаннее становилось изображение. Наконец оно рассыпалось на отдельные пиксели, ни формы, ни содержания. Боб увидел то, что ожидал увидеть. В Джубе не было ничего примечательного. Большая голова, крупное тело, здоровенные руки, в которых ломтики картошки казались совсем миниатюрными. Ясно, что он за главного, но, как ни странно, у него был не слишком свирепый вид. Обычный здоровяк. Таких в любом торговом центре пруд-пруди. Симпатичный. Черная бейсболка без надписи, свитшот, джинсы. Обуви не видно. Чисто выбрит. Никакой напускной брутальности. Популярный у всех подряд от кинозвезд до ортопедов. Все хотят выглядеть покруче, а серьезным парням вроде Джубы нужно лишь одно — смешаться с толпой. Наконец он отправил мальчишку по каким-то делам, взял чашку кофе, Вернулся к столику, уселся и просто сидел, не выказывая тревоги. «Ясно, пареньку он доверяет. А ведь тот, в конце концов, мог сдать его с потрохами, чтобы избежать наказания за пляски на физиономии Теолы Пепперс». Но парень вернулся. В руке у него был пакет. «Еще одна пауза. Большое спасибо». «А в пакете телефон». «Одноразовый», — сказал Ник. «Один звонок, а потом в речку». Если получится отследить, полюбуемся, как вода течет. Стандартная оперативная процедура. Оба встали и направились к выходу. Для представителя своей этнической группы Джуба был великоват. Корпус футболиста, энергичная походка, мощные мускулы перекатываются при каждом движении, но при этом легкая косолапость. Они с мальчишкой неторопливо вышли из Макдака на свет божий, подкрепившись перед новыми приключениями. «Это все?» — спросил Ник. «Есть еще одна запись с другой камерой в коридоре. Она фиксирует выход 2B к восточной парковке». «Если можно», — попросил Ник. Эта запись хотя бы что-то объясняла. Оба беззаботно шагали к двери. У Джубы в руке был свернутый свитшот, а под ним, по всей видимости, укороченный дробовик. Они открыли дверь, вышли наружу. Дверь закрылась и... Секунды позже они снова были в коридоре, но беззаботность, как ветром, сдула. Движения напряженные, лица то ли сердитые, то ли испуганные, оба явно встревожены и думают, как быть дальше. То ли бежать, то ли начинать стрельбу. «Стоп», — велел Ник. «Он нас увидел». «В смысле парнишка?» «Скажите...» — он повернулся к начальнику охраны. «Насколько я понимаю, эти двери смотрят прямо на восток, верно?» «Да, сэр». «То есть туда, откуда мы явились?» «Проклятие! Парень заметил вертолет и нашему плану крышка! Вот же сволочь хитрая! Глянь на время!» Таймер на экране показывал шестнадцать, тринадцать и тридцать четыре. Через тридцать семь секунд на парковку влетит броневик в компании пяти патрульных автомобилей. «Давай дальше!» — сказал Ник. Изображение ожило. Джуба что-то энергично доказывал мальчишке и держал сверток так, словно вот-вот достанет Ремингтон и пойдет войной на весь мир. Но парень схватил его за руку и куда-то потянул. Они снова приблизились к камере. Еще одна пауза, но лицо вы почти не видно. А потом исчезли. Ясно, что направились к одной из дверей. Но видеонаблюдение их потеряло. — Выходит, парнишка отговорил его от джихада в Гринвилле, — заметил Боб. Немало народу спас. «Обязательно напомню об этом комиссии по условно-досрочному освобождению». Ник снова повернулся к начальнику охраны. «Скажите, это все? Нет записи с парковки. Посмотреть бы, как они уезжают на виду у полиции. Мои люди ничего не нашли». Ник жестом подозвал Чендлер, которая пришла несколько минут назад. «Джин, пусть ваши люди проверят магазинчики на улицах вокруг торгового центра». «Мало ли, вдруг там есть камеры, может, найдем, кто их подобрал и какая была машина. А технари пусть отправят записи с камер мистера Грея в Вашингтон на анализ». «Есть, сэр», — зазвонил мобильник. «Снова Вашингтон». «Черт, ну сколько можно?» — рявкнул Ник. «Опять напомнить, что я увольняюсь!» Он ответил на звонок, представился, сказал «да-да», послушал и покивал. Разговор был обстоятельным и длился минуты три. «Угу», — наконец произнес Ник. «Хорошо. Поздно, но все равно хорошо. Теперь хоть будет куда смотреть». Отбившись, он повернулся к Бобу и Чендлер. Звонили из киберотдела. Парень сбросил сообщение приятелю без пяти четыре с одноразового телефона. Джуба послал его купить телефон, а этот умник по-быстрому пишет Джонни Джонсу «Просят передать, чтобы мама не волновалась». «Наши кудесники вычислили координаты места. К несчастью, именно того, где мы с вами сейчас прохлаждаемся». «Надо же!» «Джихадист заскучал по маме», — съязвил Свегер. «Это поведенческий шаблон. Когда Джубе нужно с кем-то связаться, он посылает Джареда за одноразовым телефоном. Один звонок, и телефон летит в речку». Но хитрюга Джаред то напишет, то позвонит своему дружку, чтобы тот успокоил его мамашу, и нам это только на руку. Если вычислить место и бросить туда опергруппу, а самим прилететь на вертолете, у нас будет шанс его прижать, и мы этот шанс не упустим. — Неплохо бы знать примерное направление, — сказал Боб, — чтобы держаться неподалеку, иначе ничего не получится. Джаред снова выйдет на связь. Он скучает по родным. «Итак, вы с компьютерщиком ищете фильтры для фотографий, а мы будем следить за эфиром и посматривать, не закупается ли кто оружейными приспособлениями. Рано или поздно мальчишка наведет нас на нужное место».